Дмитрий Быков Сам себе человек Максим Горький 1868-1936 Часть первая Из всех русских писателей Горький познал наибольшую прежизненную славу. Пушкин, Толстой, Достоевский были кумирами современников но в их честь не называли города, их книги не входили в школьные программы и не печатались многотысячными, а то и миллионными тиражами. Почти с самого начала 1892 и до конца литературной карьеры Горький был самым читаемым, прославленным, проклинаемым, нарицательным писателем в русской литературе подражали не только стилю его прозы, но и стилю одежды. Каждое новое его сочинение немедленно переводилось на все европейские языки. Пьеса на дне, разрешенная в России к представлению в единственном театре МХТ, в Берлине шла одновременно в трех. Америка со скандалом его изгнала. Италия считала честью принять и воспринимала как главную достопримечательность острова Капри. Даром, что на острове Капри неплохо обстояло с достопримечательностями. Тут тебе и лазурный грот, и сады Тиберия. Российская власть реагировала на него самым непосредственным образом. Николай II лично распорядился не допускать его в Академию, которую... В знак протеста немедленно покинули Чехов и Короленко. Ленин с ним горячо спорил и 20 лет дружил. Сталин превратил его в верховного арбитра по вопросам культуры. При этом даже самые горячие поклонники вряд ли поставили бы его рядом с Толстым. Почти все считали его талант ниже Чеховского, иные ниже Бунинского, Андреевского и Купринского. Грандиозная русская проза и драматургия начала века много потеряла, оказавшись в горьковской тени. На его фоне все словно уменьшились. Даром, что упомянутые Куприн, Бунин и Андреев писали как минимум не хуже. Количество восторженных отзывов о чисто художественном даре Горького сравнительно невелико. Он брал чем-то иным. Ни пластической выразительностью, ни лепкой характеров, ни фабульной увлекательностью. Пожалуй, художественным гением не считали его даже те, кого критика начала века именовала под Максимками. Между тем объяснять его успех одними внелитературными обстоятельствами, политической активностью, чутьем на конъюнктуру было бы неверно. Мало ли в России тогда расплодилось идейных литераторов куда более последовательных, чем Горький. Мало ли было потом, при советской власти, лояльных к ней и даже влюбленных в нее творцов. Но неоспорим был именно его моральный авторитет. Наибольшим весом обладало его слово. Горький обозначил принципиально новый тип художника, в России еще небывалый и потому особенно успешный. Разумеется, к славе, тиражам и торговле его изображениями этот успех не сводился. Горький на протяжении добрых сорока лет оставался моральным авторитетом даже для тех, кто ненавидел его политических союзников. В биографию его довольно бурную. Мы здесь углубляться не будем, поскольку к его успеху она имеет отношение косвенное. Интересующимся рекомендуем любое биографическое сочинение. Их, слава богу, достаточно, как мифологизирующих, так и разоблачительных. Две биографии в серии «Жизнь замечательных людей», которые Горький же и возродил в СССР. Одна написана Ильей Груздевым, первым биографом и младшим другом Горького, и издана в 1958 году. Другая ⁇ Павлом Басинским, современным критиком в 2005. Есть книга Виктора Петелина ⁇ Жизнь Максима Горького 2008. Тенденциозная, очень плохо написанная, но богата интересными свидетельствами. Четырехтомная детальная летопись жизни и творчества 1958-1960 остается наиболее подробным сводом фактов документов и свидетельств неоднократно 1955 1981 выходили сборники горькие в воспоминаниях современников во второй половине 1980-х годов начали широко публиковаться пристрастные часто недоброжелательные но неизменно горячие воспоминания эмигрантов ходосевича берберовой бунина Зайцева, самые субъективные и несправедливые, Замятина. О судьбе Горького написано достаточно и лучше всех, кстати, почти без прикрас, с замечательной честностью описал свою жизнь он сам. Почти все его тексты, как автобиографические, так и биллетристические, созданы на материале его пятилетних странствий, бесчисленных контактов, и лично услышанных им диковинных историй, каких не выдумает самое изощренное воображение. О том, насколько писателю необходим жизненный опыт, в русской литературе спорили много. Пастернак в ответ на приглашение посетить тот или иной регион отвечал, что все необходимое видит из окна своего переделкинского дома а отец Анутабидзе записал: «Забирайте глубже земляным буровом без страха и пощады, но в себя, в себя. И если вы там не найдете народа, земли и неба, то бросьте поиски, тогда негде искать». Вячеслав Пьецух, автор сердитого эссе «Горький-горький». В другой своей статье заметил, разуму очевидно, что писатель вовсе не тот, кто испробовал сто профессий, и не тот, кто пешком обошел страну, а в сущности тот писатель, у кого на плечах волшебная голова. Ясно, в чей огород прилетел этот булыжник. Между тем голова у Горького была в достаточной степени волшебная поскольку занимался он не репортерской фиксацией увиденного и услышанного, а весьма строгим отбором. Присмотревшись к некоторым критериям этого отбора, мы заметим, что у Горького особый нюх на патологическое, кровавое, жестокое или уродливое, иногда, впрочем, и на смешное, но не забавное и невинное, а пугающе гротескное. Чего у него не отнять, так это яркости. По страницам его прозы тянется небывалый парад уродств, извращений и зверств, изощренных истязаний, глумлений, в лучшем случае жутковатых чудачеств. И уж вовсе святых выноси, когда доходит до Эроса. Образцом откровенности в русской литературе считались рассказы позднего Бунина, Но бунинская эротика на фоне Горьковской являет собою верх целомудрия, а главное эстетизма. Удивительно вообще эта двойственность советской литературы. В производственном романе в 50-е годы аморальным считалось упоминание о связи директора с секретаршей. Не приведи бог намекнуть на интим. А рядом спокойно миллионными тиражами пересдавался Горьковский сторож 1922 в котором эротика переходит в прямую порнографию, притом извращенную. И ничего. Сам Горький об этой своей особенности выразился жестко в письме к Леониду Андрееву, которого считал единственным другом. Лет 16 И по сей день я живу преемником чужих тайн и мыслей. Словно бы некий перст незримый начертал на лбу моем. Здесь свалка мусора. Ох, сколько я знаю! И как это трудно забыть! Свалкой мусора, однако, сделал свой мозг он сам. Другие предпочитают фиксироваться, если не на прекрасном, то хотя бы на приятном. Милосердно стирают отвратительное, изгоняют постыдное, горький одержим безобразным. Именно благодаря этой особенности, а никак не как нереволюционности, с которой у него на протяжении жизни были весьма сложные отношения, он и завоевал читателя, серьезно расширив границы допустимого в литературе. Известность Горького всегда была отчасти скандальной. Он говорил о том, о чем принято было молчать. Толстой, срывавший по ленинскому определению все и всяческие маски, близко не подходил к тому дну, с которого Горький вел прямые репортажи. «Зачем вы пишете всю эту гадость?» С недоумением спросил он, выслушав в авторском чтении первый вариант пьесы на дне? Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. Разумеется, Горький писал все это не только для того, чтобы поразить воображение читателей и вызвать повышенный спрос на свои сочинения, хотя, как опытный журналист, он на протяжении всей литературной карьеры был тесно связан с газетой, отлично знал читательское любопытство к солененькому. Творческий метод Горького, особенности его зрения, диктовались протестом, куда более глубоким, чем социальный или даже религиозный. Поднимай выше. Ему хотелось не социалистической, а не, побоюсь этого слова, антропологической революции. Человек как таковой, вот что не устраивает Горького. И нуждается в коренной реформе. Наиболее яркой и мучительной своей чертой он считал врожденный имморализм, отсутствие априорных, изначальных представлений о добре и зле. Особенно подробно и исповедально он изобразил эту драму в рассказе 1924 года Карамора, на первый взгляд, не имеющим отношения к его биографии. Там изложена история провокатора, одним из прототипов послужил знаменитый Евно-Азеф, возглавлявший боевую организацию ССР, секретнейшее террористическое подразделение, и одновременно доносивший на нее охранки. Горький задается вопросом, чего ради двойной агент соглашается на столь постыдную, вдобавок опасную работу? Деньги ни при чем. Он вполне обеспечен и не жаден. Азарт ему не свойственен. Удовольствия от чужих страданий он не получает. Видимо, и здесь перед нами уже результат глубокого самонаблюдения. Он одержим желанием обнаружить, почувствовать границы собственного «я», пробудить дремлющее нравственное чувство. А вот это я могу сделать. А это... Неужели меня и на это хватит? Хватает, как мы убеждаемся, на все. Пресловутый голос совести молчит. Не зря героя преследует сон, в котором он ходит по кругу под низеньким, словно жестяным небом. Никакого тебе кантовского звездного неба надо мной и нравственного закона внутри меня. У Горького с этим нравственным законом тоже некие проблемы как легко увидеть из его ранних сочинений. При таком душевном складе биографии его могла быть любой. Люди подобного типа рождаются и в богатых, и в нищих семьях, а жизненный опыт тут вообще ни при чем. Не зря Павел Басинский сравнил его с инопланетянином, явившимся на Землю в качестве наблюдателя, но не воспринимающего здешние дела как личные, касающиеся его самого. То же удивление перед горьким, холодным наблюдателем, вечным чужаком высказывал и Толстой. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу, а бог у него урод. Это Толстой говорил Чехову а тот передал Горькому, видимо, нашел важным и, скорее, комплиментарным, ведь по Чехову писатель должен быть холоден. Еще откровение Толстой записал это наблюдение в дневнике. Он, как Ницше, вредный писатель, большое дарование и отсутствие каких бы то ни было религиозных, то есть понимающих значение жизни, убеждений. Это-то отсутствие нравственных тормозов и, более того, отрицание человеческой морали относительной, трусливой, рабской чувствовалось в горьком с самого начала. Жизненный его опыт, по большей части негативный, нужен был лишь для того, чтобы подкрепить врожденное, с детства осознанное убеждение «все никуда не годится». Человек еще не создан, но нуждается в пересоздании. Бога тоже еще нет. Его создаст новый человек. Все наличные религии либо обслуживают богатых, либо защищают слабых. Мир, каков он сейчас, лицемерен, фальшив, уродлив. Полон страданий. И почти все его обитатели делятся на три категории. Первые страдают, вторые мучают, третьи это страдание и мучительство оправдывают и поэтизируют. По этому же признаку недостаточная ненависть к страданию, а то и поэтизации его, он в своей статье о мещанстве записал в ряд мещан даже Толстого и Достоевского, чем вызвал оглушительный свист литературной братьи И остроумную, потешившую его самого пародию Куприна Дружочки. Но мещане для Горького не просто обыватели, а вообще все, кто не хочет радикального переустройства мира. Соглашается его терпеть как есть. Ничего этого быть не должно. Таково жизненное кредо Горького, великого отрицателя и разрушителя. В первой же поэме уничтоженный самим автором песни Старого Дуба, предупредившего. «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться!» И в очерке о Ленине высшим комплиментом для героя было то, что Ленин так исхитрился помешать людям жить привычной для них жизнью, как никто не смог до этого. А большевиков он выбрал лишь потому, что их программа переустройства мира была наиболее безжалостной и радикальной, вплоть до буквальной переплавки человеческого материала их термины из социально опасной в социально полезную субстанцию. Разумеется, представление о целях этой переплавки у романтика-идеалиста, стихийного ничанца горького и у прагматиков большевиков расходились радикально. Но в отрицании существующего порядка вещей и в мысли о необходимости коренной переделки самого человека они с Лениным, Дзержинским и Троцким сходились вполне. Ведь и сама по себе русская революция, отбросим ложные представления о ней, далеко не сводилась к социальному переустройству. С этим справилась бы и парижская коммуна если б ей повезло чуть больше. Целью революции утверждалось создание нового человека, лишенного социального эгоизма, собственнического инстинкта, религиозного чувства в его архаическом, трусливо-рабском варианте. Сверхчеловек – вот истинная цель мирового экономического и социального переустройства. Горький пришел к этой идее еще до того, как прочел и полюбил Ницше, поскольку идея носилась в воздухе. Конец XIX века обозначил предел традиционной морали и классических представлений о мире. Перед человечеством распахнулись небывалые горизонты. Физики заговорили об исчезновении материи. Эйнштейн корректировал Ньютонову механику, утверждая кривизну пространства и относительность времени. Эволюционная теория ставила во главу угла борьбу за существование. Марксизм обосновал обреченность буржуазного уклада. Христианская картина мира трещала по швам. Декаденты кричали об усталости и кризисе европейской культуры. Все трепетало, на пороге великих перемен, обещавших, как сказано в Апокалипсисе, новое небо и новую землю. Чем все это обернулось, потомки знают. Но до конца Золотого века, как назовут потом XIX столетие, тезис о смерти Бога и рождении сверхчеловека был актуальнее прочих. Горький и казался провозвестником этого нового человека. И именно с этим была связана его всемирная слава. Его литература воспринималась как обещание сверхчеловечности. Именно это, а не банальный социальный пафос, сделало его пророком общеевропейского, а затем и мирового значения. Именно это и предопределило закат его славы сегодня. Что в сущности произошло? Обещанный сверхчеловек явился, сначала в коммунистическом, затем в фашистском варианте. Произошла их схватка, одному, к счастью, стоившей жизни, а другого — высоко вознесшее, но и серьезно надломившее. Один сверхчеловек, коммунистический, был выведен модернистами, отрицавшими все имманентности вроде Родины, нации, Даже и Пола, другой фашистский, адептами архаики, превыше всего ставившими эти самые имманентности, кровь и почву. Имманентности от латинского имманенс-имманентис. Свойственный присущий. Здесь то, что является непременным, обязательным. Примечание редактора. Оба погибли, и весь XX век в истории оказался скомпрометирован, ибо ушел на демонстрацию гибельности ложных посылок. Но значит ли это, что мечта о новом человеке, о выведении нового биологического типа, о преодолении самой человеческой природы? Мечта Горького и Ницше, Уальда и Жида, Гамсуна и Стринберга, Блока и Маяковского – Твена и Хемингуэя должна забыться, как страшный сон. Да нет, разумеется. Исчерпанность прежнего мироустройства была, очевидна уже современником молодого Горького, иначе он не стал бы первым писателем в России. А ведь всего лишь заговорил об этой исчерпанности громче и радикальнее Толстого. Строго говоря, все идеи горьковского богостроительства – о чем ниже, уже содержится в проповеди Толстого. И не зря совсем юный Горький в 1889 году пришел к Толстому за землей и правдой, да не застал. Толстой как раз пешком ушел из тулы в Москву. Толстой потому и недолюбливал Горького, что увидел в нем прямой результат собственной проповеди. И этого результата испугался. Он все-таки не доходил до отрицания самой человеческой природы, а тут перед ним был другой человек, готовый начать мир с нуля. Между тем почти все взгляды Горького, особенно беспощадное отрицание государства в его нынешнем виде, вполне совпадают с тем, что поздний Толстой проповедовал как само собой разумеющийся. Ситуацию конца века честнее всего отрефлексировал и обозначил великий христианский мыслитель Сергей Аверинцев, сказавший «ХХ век скомпрометировал ответы, но не снял вопросы». Будут ли предприниматься новые попытки перерасти человеческую природу? Разумеется, будут. Как же без этого? Будет ли человек стремиться к сверхчеловечности, как новой эволюционной ступени. Куда же денется? Он для того и задуман. Трудно стать богом. Но другого выхода нет. Иначе станешь скотиной. И история человечества доказала это с предельной наглядностью. Можно сколько угодно стращать человека результатами, фашистского и коммунистического экспериментов. Можно даже ставить их на одну доску, что не только морально, но и антинаучно, поскольку генезис их диаметрально противоположен, да исходство результатов весьма относительно. Но пафос ⁇ пересоздание человека, его преодоление. Человек есть то, что должно быть преодолено по Ницше, неизменно будет сопутствовать человечеству, если оно не откажется от самой идеи развития. И Горький будет его спутником на этом пути, ибо благородная горьковская ненависть к страданию и вера в высокое предназначение самой человеческой природы, бесстыдно искажаемой, взаимным мучительством, достойны, благодарной памяти вне зависимости от того, что случилось с миром в двадцатом столетии.